Павел машинально подумал, что в последнее время он все чаще стал замечать на московских улицах пожилых в основном женщин с рюкзаками за спиной, или, пока они не полные, в руках. Ноги этих женщин всегда были обуты в пестрые домашние тапочки на войлочной подошве. Видно, Москва другой обуви на усталых ногах не поддается. Спокойной супругой мы недели не дожили до золотой свадьбы, Услышал Павел знакомый сиплый голос старика. И сразу знобко ощутил на руке запомнившееся прикосновение мокрых холодных пальцев. Сочувственно покачала седой головой женщина. «Да что вы говорите? Умерла во сне. Как жила, деликатно. Мне бы так. Я вас понимаю». Она, наконец, нащупала в рюкзаке батон, отломила кусок, стала жевать. А я вот сегодня с утра поехала, добрые люди подсказали магазин и сгущенки достала. Вдруг поделилась она своей утренней удачей. «Жизнь продолжается», — мысленно прокомментировал Павел, нетерпеливо ожидая остановки. «В гору троллейбус идет несколько медленней». «У вас есть сбережения?» — неожиданно спросил женщину старик. В вопросе его чувствовались напряжение, боль какого-то нерва. «Ну, тратьте, пускайте их все на ветер», — убежденно хрипел старик. «Да он сумасшедший», — с облегчением открыл для себя Павел. «Кутите, путешествуйте. Сейчас, сейчас», — раздельно повторил он. «Мы собирали, как берегли». А теперь все везу на кладбище, на памятник. Нам. Детей, что ли, нет? Сынишка был. Погиб на фронте. Жалость-то какая! Женщина искренне пожалела старика. Наконец-то троллейбус остановился, двери мягко распахнулись. Павел Полюшкин первым вышел и поставил на тротуар свою драгоценную ношу и кейс, слегка утративший в дороге свой модный вид. Прямо над головой Павла хриплый старик все еще терроризировал довольную, безмятежно жующую батон женщину. Себе не позволяли, на всем экономили. Ради чего? Ради мраморного камня? Согласны? Люди еще выходили из троллейбуса, другие входили в него. Из открытых передних дверей до Павла все-таки дорвался привет белых бантиков. «А еще я хочу самое-самое! Хочу, хочу, хочу!» Павел пошел мимо театра. Хотелось петь и приветствовать жизнь, но песня для Павла еще не определилась, и в это время часы на фасаде кукольного театра заиграли свое вроде бы беспечальное «В осаду в огороде». Распахнулись дверцы слева, надежные, кованые по чеканному цветку в горшке на каждой половине, и выехал к Павлу над Павлом стройный, крепкий, румяный поросенок-барабанщик. Конечно, Павел задержался и подождал, пока довольный в светлой щетинке поросенок, на которого указал палец стрелка клоунской руки, добросовестно, не прикасаясь палочками к барабану, лихо отбарабанит свое положенное ему два раза в сутки в 9 часов. И когда длинная минутная стрелка с таким же, как у часовой, клоунским пальцем сдвинулась к 12. Поросёнок, не унывая, скрылся за надежными дверьми. В осаду ли в огороде колокольцами, колоколами заволновалась песня в Павле, осталась с ним, провожая к близкому дому бывшими садами, огородами. Ему минут семь ходу, там переоденется, к десяти успеет на службу. Он шел мимо последних, предпоследних ли, деревянных, в один-два этажа старожилов Москвы, теперь стеснительно, как глаза, прятавших оконца в резных наличниках, в пышные заросли золотых шаров, по-особенному золотых, в такое прозрачное, прохладное осеннее утро. Не яркий, но тоже уже золотой шар солнца в небе, как бы старался соответствовать тем цветам на земле». Взгляд Павла уже не останавливал ни разбитый, белеющий в кустах, как череп чудовища унитаз, еще недавно своим неуместным видом раздражавший Полюшкина, ни железный лом и фантастическое переплетение ржавых труб на месте снесенного еще в прошлом году дома, где жил когда-то Юрка с синим игрушечным «Мерседесом» не облупившийся домишка с мезонином среди лопухов или беды, и с дверьми вот уже несколько месяцев забитыми крест-накрест досками, по которым мелом четко выведено. Дом сносу не подлежит. Ни странные траншеи на месте бывшего бомбоубежища, ни гигантские следы экскаватора, перепахавшего своими колесами весь двор вокруг дома, где живет Полюшкин, Не сам желто-голубой экскаватор с ковшом, хищно раззявившим свою зубастую пасть прямо на крыльцо с четырьмя давно нечиненными деревянными ступенями. Понятно, что настроение было у Павла праздничное, славное, будто все и дальше пойдет под беспечный трезвон часов кукольного театра. Приятно оттягивала руку тяжелая дерматиновая сумка. Ему еще не представлялось, как можно пожалеть в будущем себя, остановившегося у главной излучины широкой, спокойной, чистой Москвы-реки среди белых безликих коробок домов нового района. Вот на свежезеленом берегу его шестнадцатиэтажка, элегантный подъезд, однокомнатная, а если быстро женится, двухкомнатная квартира улучшенной планировки, просторная, красного кирпича лоджия. Все то же осеннее солнце бережно обогревает Павла и здесь. Он смотрит со своего четырнадцатого этажа вниз, видит тонкие прутики деревьев, высаженных вдоль ограды, площадки, стоянки для автомашин, замечает среди многих белых, синих, желтых, красных, зеленых свой жигуль. Цвет его Павел еще не продумал а на крыльце сидел милиционер. И совсем как Павел Полюшкин в его достаточно отдаленном от нынешних событий в заветном детстве бил пятками в щелястые доски боковой стенки. Одной пяткой, другой пяткой, сразу двумя вместе. Милиционер ждал Полюшкина, только его Какое-то невидимое напряжение сразу возникло между ними, как только попали они в поле зрения друг друга, будто сверкнуло что-то быстро, как взгляд тайком. Полюшкин совершенно прямой спиной еще продолжал идти, приближаясь к своему крыльцу, но старался при этом ни в коем случае не замечать его и милиционера на нем, явно изготовившегося встретить Павла. Мысли Полюшкина при внешне четких шагах его судорожно заметались. «Я не виноват», — решил он для себя. «Не виноват я действительно. Это? В сумке? Все от тети Зины, она ветеран труда, кстати, заслуженный в своем городе человек, депутат горсовета. Письмо ее? Вот оно, с собой. Никаких секретов, никаких. А что, собственно, плохого случилось? Позвала?» Забирай это себе. Дядя Григорий Анисимович оставил. Думал, не пригодятся, а их вон сколько на северах он заработал, дядя Гриша. Тиражи, погашения официально в газетах были, будут еще. Дядя Гриша, но ну, может по форме был не прав, а я-то при чем? Ну, забирайте нас. Он уже не мыслил себя без сумки. Ведите нас куда следует, там разберутся. Тут Павлу стало ужасно жалко отдавать сумку туда, где разберутся, а разобравшись, вдруг возьмут и отберут его добро. И он допустил мысль, что если так же прямо и невозмутимо пройти по колее, вздыбленной гусеницей экскаватора мимо своего крыльца, то милиционер подумает, что не его он ждет и пропустит Павла, как несущественного для дела человека. Идиот! Не пощадил себя Павел, поравнявшись с крыльцом, и унизительно, пожульнически, мелко перебирая ногами, все дальше, дальше от него. В любом случае, надо было еще в кустах под унитаз припрятать сумку, присыпать мусором, сухими листьями, завалить железом, проволокой, чертом дьяволом, ведь ни одной живой души там не встретил. Сердце потяжелело, стало холодное и гулкое. Как льдина в реке забултыхалась в левом боку, ударяя в ребра, противно вспотел живот. За что? За свое, горько объяснял себе Павел Полюшкин, совершенно несчастный теперь человек. Может, проскочу, подумал он почти безразлично, потому что уже понял, дальше не уйдет, останется здесь. А потом, как только понял, тут же и услышал. «Гражданин Полюшкин!» Веселый голос милиционера, направленный Полюшкину в прямую, сведенную судорогой спину. Еще успели промелькнуть в светлой голове Павла все знакомые тропы, проходные дворы, заборы, крыши сараев. Он видел себя бегущим, перелезающим, спрыгивающим. «Ищи, свищи, гражданин милиционер», пока стоял, как вкопанный столб. Спиной к родному крыльцу родного дома, после такого, честно говоря, совсем товарищеского оклика, гражданин, мол, Полюшкин. Почему-то готовый к самому худшему, Павел решительно развернулся на 180 градусов и теперь смиренно смотрел, как милиционер что-то уже очень знакомо обхватил крепкими руками, блеснул на солнце широкий позолоченный браслет часов, расшатанные перила крыльца. Привычно повис на них, раскачался и спрыгнул точно на обе половинки когда-то красного, а теперь бура черного кирпича, потоптался на них для равновесия, и, как обычно, вздрогнули тощие осенние подсохшие лютики, бледная травка-мокрица, активно взвинтились в черную жирную землю новые поколения розовых упитанных дождевых червей. «Опа-на!» Милиционер пружинисто спрыгнул с кирпичных половинок на серую, утоптанную проплешину перед крыльцом. Что-то слишком рад он был Полюшкину. «Может, за мою сумку ему награду обещали или премию?» — лениво подумал Павел. «Глубокий покой, а скорее просто безразличие навалилось на него». Только теперь он почувствовал такую безумную усталость, что готов был сейчас прямо на дороге, в этой развороченной колее, уснуть стоя, как загнанный коняга. «Ну что, гражданин Полюшкин, будем идти в сознанку или...» Милиционер шел на ослабевшего Полюшкина, широко расставив руки, словно собираясь сгробастать его и сжать в самых дружеских объятиях. Он это и сделал. «Оружие ищет». Как во сне подумал Павел, иногда читающий на ночь детективные произведения. «Я не виноват», — сразу предупредил Полюшкин, собравшись силами и пробуя сделать шаг назад вместе с обнявшим его милиционером, но споткнулся на крутых ссохшихся комьях земли и чуть не завалился навзничь вместе с непостижимо дружелюбным стражем порядка. Страж порядка удержал ослабленным волнениями Полюшкина. «Слушай, Павлуша, кончай меня разыгрывать, вот артист, ей-богу!» Разомкнул он свои объятия, близко вглядываясь в лицо Палюшкина. «Ведь я тебя сразу признал, породинки вот тут, под правой ноздрёй, а косишь, как в детстве. Вон один глаз на нас, а другой ворзамас, верно?» «Верно, верно, легко, не обидно для себя, согласился Павел и даже нашелся, что ответить». А я тебя-то, хоть ты и в форме, все равно тоже сразу узнал. Да-да, совершенно сразу, еще и издали вон оттуда. Вижу, ждешь меня. Дай-ка, думаю, пройду мимо, узнает или нет. Быть мне богатым или нет. Не быть, не быть, успокоил забытый, и потому безымянный пока друг-милиционер. Вот если особые приметы уберешь, ну, не быть так не быть». Бодренько сказал Павел, подергивая за ручки сумку коричневого дерматина. «Чего же не предупредил, что зайдешь? Решил перейти он в наступление. все таки с беспокойным недоумением взглядывал Павел на незнакомого, в общем-то, человека. «Так я не собирался, знаешь, все некогда. Помнишь, когда мы отсюда переехали?» Кивнул он на соседний дом. «Так...» Друг детства, значит, оттаивая сердцем и душой, постепенно обретал свое прежнее, солнечно-утреннее состояние Полюшкин. «Я тебе новый телефон свой оставлял. Думал, когда пригодится, по делу хотя бы. Потерял ты телефончик, Павел?» «Потерял, потерял, не в попад успокоил друга детства Полюшкин. А может, и не потерял, если узнаю, как тебя зовут, мой товарищ милиционер». Павел начал совсем свободно поигрывать мыслями и уже без единой капли страха вглядывался он в круглое лицо голубоглазого милиционера с ранней сединой на висках, с серебристым хохолком волос. Были у безымянного пока друга детства пушистые светлые усы. Они нависали подковкой над пухлыми розовыми губами. Была у него глубокая ямочка, на гладко выбритом до блеска подбородки. Был синий с белым ромбик, поплавок университетского значка на кителе. И никто из образов слабых, почти стершихся детских воспоминаний Павла не был похож на этого доброго, веселого человека, сохранившего в своей памяти особые приметы своего соседа-ровесника Павлуши Полюшкина. Но зацепочка уже была. Дом напротив. Неужели? «Совесть у тебя есть?» — перебил мысли Павла друг детства. «Нет, а что, свою забыл?» — наглее отшутился Павел. «Оно и видно. Ты же из всех нас последний здесь засиделся. За этот месяц весь наш переулок с лица земли снесут. Наша Родина, а ты? Позвал попрощаться?» Нет. Вот он о чем, мысленно отгородился от ностальгических переживаний друга детства Павел. Он сколько уже лет в нормальной квартире живет, а я до сих пор печку топлю, в баню хожу, по ночам слушаю, как в подполе мыши скребутся. Я утром на службе случайно прослышал и бегом сюда. Там Маринка у тебя дома хозяйничает, бродит среди коробок, ящиков... Сказала, ты скоро будешь, вся в делах, в сборах, поговорить некогда. На новоселье позвала, мировая у тебя соседка. И чего вы не поженились? Слушай, забежим на секунду домой, посидим чуток, мне на работу пора. А я из-за города, еще в затрапезном. Да вот это надо забросить, небрежно взмахнул сумкой Павел, рассчитывая на деликатность товарища милиционера. И расчет его оп оправдался. «Я тоже набегу. Скорее возвращайся. Посидим здесь, покурим. Вместе попрощаемся с родными очагами. Идёт, идёт». Через две ступеньки Павел спрыгнул на высокое крыльцо, толкнул незапертую дверь. В кухне, через которую он прошел в свою комнату, стояла Маринка, чистила в ведро картошку и курила длинную тонкую коричневую сигарету «Мор». «Пшон», — сказала Марина, не вынимая сигареты изо рта. «Тебе Алька забегала с соседнего дома, помнишь, твой друг, приятель с грузовичком?» «Алька», — подтвердилась догадка Павла, — «из чего я так распсиховался, будто чужое взял?» «А как же? Я его сразу узнал». Легко соврал Павел, врываясь в свою комнату, и теперь уже действительно небрежно швырнул он старую дерматиновую сумку подальше в угол, под вешалку, под плащи, пальто. Марина заглянула к Павлу. «Он такой импозантный стал, с благородной сединой на висках, правда, Пшон? Ты рад ему, да? Я сказала, что ты скоро будешь. Так и знала, ты обрадуешься ему, как в детстве». «Помню, ты все ждал, ждал его». «Да, да, спасибо. Дверку-то прикрой с другой стороны», — торопливо напомнил Павел. «Мне, Аринушка, на службу нельзя опаздывать». Ну, балаболка, мысленно сорвал на невиноватой ни в чем Марине злобу Павел. Нашла время умиляться воспоминаниями. Тут такая жизнь начинается. Черт ее за язык дернул. Заставила Альку ждать, а меня чуть Кондратия не хватил». А ведь за границей два срока просидела с мужем, могла бы научиться не делать того, что должны делать другие. Хотя ладно, меня обули, одели как родного. По привычке нос во все мои дела сует, уже примерял себя с соседкой Павел. И вот, освеженной французской туалетной водой, в свежей светло-голубой рубашке, в темно-синем однобортном пиджаке, с узкими лацканами, застегнутым на одну пуговицу, при темно-бордовом галстуке в мелкую белую точечку, в черных, начищенных до лакового блеска ботинках, с черным кейсом, с которого моментально были удалены следы небрежного обращения в столь дальнем путешествии, Павел Полюшкин, с нервическими пятнами румянца на скулах и все еще возбужденно блестевшими глазами, распахнул парадную дверь, И стремительно вышел на крыльцо. Алик и до половины не докурил сигарету. Но взглянул он на Павла Полюшкина, а может быть, профессиональное чутье, а скорее всего, просто собственное сердце подсказали ему, не к тому человеку он пришел. Не нужен ему этот Полюшкин никогда, особенно сейчас. «Ну...» «Властительно уже», — как у себя в отделе, пригласил к разговору друга детства Павел. «Алик», — окликнул Полюшкин, снова приходя в волнение от вновь возрастающих сомнений. Товарищ милиционер сидел на крыльце, докуривал сигарету. Он видел дом напротив два этажа с подвальными окнами, весь пустой дом, С облупившейся краской на досках, с чердаком, зияющим теперь пустым черным провалом. Все внутри этого дома так располагало к долгой, неторопливой, полной жизни. В тепле русских и голландских печей, в тишине, охраняемой надежными толстыми стенами, Двойные рамы широких окон с форточками еще кое-где сохранили неубранную из зимы запыленную вату, на темном валике ее две-три яркие елочные игрушки, потерявшие свой праздничный блеск, словно нельзя им сверкать как положено, если предстоит в скором времени разделить судьбу дома». Под окнами до последнего вздоха держались кусты сирени акации, хотя ветки их уже были бездумно поломаны теми чужими людьми, кто забивал окна дома, готового к сносу. На краю горки еще занимали свое обычное место сараи, давно заколоченные и теперь такие черные, будто уже тронуты огнем. И потому так четко, так ярко выделялись на их досках и ржавых железных листах крупные буквы, написанные мелом. «Мальчишки, извините, если можете». «Жалко, если мальчишки не успели прочитать», — подумал Алик. «Наши девчонки так не писали. Хотя мы в их годы с места не трогались, не разъезжались так сразу на вечные». «Ну, что? Поболтаем?» — предложил было Полюшкин. «А кинем последним взором нашу старую деревеньку?» Павел все-таки почувствовал, что, говорит, не в попад, решил исправить дело. «У тебя, небось, и теперь каменные. Сколько этажей?» Алик неопределенно махнул рукой с потухшей сигаретой. У него перехватило горло. Это не больно, но не давало говорить.